«Слуга сообщил, что у вас ко мне какое-то — сказал я. «Так и есть, господин, да и оберегает вашего слугу Аллах, как наилучшего из всех вестников». Дело оказалось довольно неожиданным, во всяком случае для меня. Караван Баши сначала долго жаловался на судьбу и денежный ущерб, который он несет исключительно по доброте душевной. Затем собеседник мой дал понять, что стражи закона сильно стесняют всех черводаров. и они очень бы хотели, чтобы полиция оставила их в покое. «А я что могу поделать?» — отвечал я, хотя уже понял, к чему клонит караван Баши. «Пусть господин выдаст им беглеца, и мы спокойно поедем дальше, да осеняет вас незаходящее солнце во все времена года», — с поклоном отвечал караванщик. Я сделал удивленный вид и решительно заявил, что ничего не знаю ни о каком беглеце. После долгих экивоков караванщик дал понять, что им тогда придется выдать бандиты самим. Господин мог не заметить преступника, но каждая минута, которую тот проводит рядом, может стать гибельной для его превосходительства. — Высокоблагородие, — поправил я механически. Хотя, конечно, откуда ему знать российскую табель о рангах и порядок обращения к военному чину седьмого класса? Я понимал, что караванщик вымогает у меня деньги. При других обстоятельствах я бы знал, что ему ответить. Однако, имея рядом полицейских феррошей, приходилось учитывать, что я нахожусь в слабом положении. — Хорошо, — сказал я, понизив голос. — Сколько? — 100 туманов, — с поклоном принес Караван Баши. — Мне нравится наивная откровенность персидских взяточников, но 100 туманов... «Это же 330 рублей на русские деньги!» Я молчал. Караванщик кланялся. Гонзолин, который, пасться неподалеку, услышав объявленную сумму, немедленно направил к нам своего мула. Судя по его лицу, караванщику оставалось жить не более пяти секунд, но я успел остановить карающую длань судьбы. «Что ж, — сказал я хладнокровно, — поговорим об этом на станции». Караванщик, продолжая кланяться, попятился прочь. Полицейские глядели на меня с чрезвычайным подозрением, но я, как пишут в книгах, не дрогнул ни единым мускулом на лице, явив тем самым положенную герою выдержку. Зато подъехавший вплотную Гонзолин просто кипел от ярости. — Господин будет платить этой скотине? — только и спросил он. — Нет, холодно, — ответствовал я. — Но сейчас не подходящий момент для споров. Доедем до станции, видно будет. Ело время потихий час, — загадочно заметил Гонзолин. Это его привычка сыпать поговорками в самый неподходящий момент меня изрядно раздражала. Впрочем, привычка была вполне безобидная, другим приходилось терпеть от и не такое. И мы двинулись дальше. Увы, я не обольщался насчет грядущих перспектив. С приездом на станцию наше положение стало бы только хуже. С другой стороны, если взять в союзники караван-баши, не исключено, что нам удастся отвести глаза полицейским. Но можно ли быть уверенным, что погонщик, забрав деньги, не выдаст нас страшникам? Вопросы сыпались один за другим, ответов не было. Азад, почувствовав мое настроение, сидел тихо, только время от времени поглядывая на меня большими круглыми глазами. Я не посвящал его в суть переговоров с вождем каравана. Да и зачем бы ему это? Довольно того, что мы с Гонзолином сейчас дружно ломали голову, думая, как выйти из создавшегося положения. «Мне надо в туалет», — вдруг сказал мальчишка. Я позвал Гонзолина, он сообщил, что достанутся еще часа полтора. Я объяснила заду что придется подождать. «Но я не могу ждать», — с отчаянием в голосе отвечал тот. «Я пожал плечами». «Можно попросить у Черводара горшок исправить туда свои надобности, а я пока отвернусь». «Нет, это невозможно», — настаивал он, почему-то за Олев как маков цвет. «В таком случае могу предложить пойти и сдаться с полицией», — отрезал я. «Тогда можно будет ходить в туалет хоть круглосуточно». Азат сжал губы и умолк. Но мне было не до его глупых обид. «В конце концов, черт с ним». Отдам деньги Черводару, а там видно будет. А можно еще проще? Как доберемся до подходящего места? Открою дверь Тахтаравана и пусть бежит на все четыре стороны. Между нами у меня здесь куда более важные дела, чем укровать цепляков, которые сами не знают, чего хотят. Примерно час еще мы ехали в полном молчании. Потом Азад вдруг вскрепенулся и сказал, — Кого ищут стражники? — Кого же, как не тебя, — отвечал я рассеянно. А кто я?» Услышав такой странный вопрос, я посмотрел на него внимательно. «Они ищут молодого человека», — продолжал Асад с торжеством в голосе. «А если я стану девушкой, им нечего будет мне предъявить?» Я только усмехнулся в ответ. «Как же ты станешь девушкой?» «Отвернитесь», — потребовал мальчишка. Я отвернулся, движимый самыми неприятными предчувствиями. Где-то я уже слышал подобную команду, произносимую столь же решительным голосом. Да что там я? Ее слышал каждый взрослый мужчина, и, как правило, не один раз. Подобные команды даются обычно проклятие. Я резко повернулся к Азаду, но опоздал. Передо мной сидела очаровательная барышня, лет 17 в длинном черном платье и платке. Вот только чадро она не успела надеть. Но как, как я мог так ошибиться? Виной всему, разумеется, вечный мой бич — неувнимательность. Когда я расследую дело, от меня не ускользнет и пуговица на сюртухе собеседника. Но в обычной жизни я, как правило, рассеян. И вот тут-то и происходит самое неприятное. «Так-так», — сказал я. «И кто же вы на самом деле?» «Не смущайте меня», — отвечала девушка смеющимся голосом. Не смотрите мне в лицо, а то я опять упаду вам в ноги. Как давите? Я вспомнил, как она уткнулась лицом мне в живот и покраснел. Прекрасно, — сказал я сердето, — это очень смешно. Пять минут назад вы как будто не стеснялись сидеть передо мной с открытым лицом, не говоря уже про все остальное. На это собеседница мне отвечала, что пять минут назад она была мальчиком, а теперь на ней платье. Впрочем, это я и без нее заметил. «Как велить к вам теперь обращаться, сударыня?» Она попросила звать ее Ясмин. «Знаю, что имя заурядное, но ведь это выбор родителей». Я пожал плечами. Имя не хуже любого другого. Однако в чем же состоит ее спасительный план? План Ясмин был прост. гонзалин отвлекает стражников, а она в этот миг выскакивает из Тахтаравана. Даже если Ясмин не успеет убежать достаточно далеко, увидят все равно девушку, а не мальчишку. Только сделать это надо в людном месте, там, где кроме нее будут еще женщины. Одинокая девица, невесть откуда взявшаяся, привлечет к себе внимание, и фироши могут догадаться, что тут какой-то подвох. План Ясмин выглядел несколько рискованным, но своего я так и не выдумал. Чем, в конце концов, я рискую? Тем, что девчонку схватят как беглянку, а меня как ее пособника, после чего, очевидно, миссия моя будет провалена... «М-да...» «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — сказала эсмин утешительно. Как раз в этом я имел основание сомневаться. Но начинать спор сейчас было бессмысленно. «Позвольте узнать, что вы такого сделали, что за вами гоняется полиция?» Меня в самом деле разбирало любопытство. «Я удрала из дома», — отвечала Ясмин. «А поскольку я знатного рода, родители решили найти меня во что бы то ни стало, чтобы избежать позора». Я улизнула, переодевшись мальчишкой. Они догадались, что по стране я буду перемещаться в таком виде, и науськали на меня полицию. — Почему же вы сбежали? — осведомился я. — Вас, вероятно, хотели выдать замуж. Ясмин засмеялась. Разумеется, ее хотели выдать замуж. — Вообще, это нормально, что девушек выдают замуж. Или в России дела обстоят как-то иначе. Но дело не в замужестве. — А в чем же? Ясмин отвечала, что она хотела свободы и истины. — А именно... Я хотела быть как рабия О том, кто такая Рыбия Алядавия, я слышал еще в Турции. Это была великая мусульманская святая, ставшая притчей во языцах, в особенности среди суфиев. Именно поэтому Ясмина переоделась мальчиком и отправилась к суфиям. И вас не разоблачили? Она посмотрела на меня, как на идиота. Что за глупые вопросы? Суфии не дураки. Конечно, ее разоблачили в первые же минуты. Но ее Муршит, наставник, оказался очень добрым и мудрым человеком, и к тому же без предрассудков. По его мнению, женщина могла так же поминать Аллаха, как и мужчина, и так же посвятить ему всю жизнь. «Это прекрасно, но все-таки зачем вы пошли к Суфиям?» Не отставал я. «Аллах — сокровище, которое хочет, чтобы его обнаружили, а я мечтала обнаружить это сокровище», — отвечала она. «И вы его обнаружили?» Она засмеялась. «Пока нет. Но я увидела свет, который исходит от него». В этот миг в окне показался Гонзолин. Минут через десять мы должны были прибыть на станцию. Ясмину кратко выглянула в окно и сказала, что место как раз подходящее для побега. Слуга мой даже глазом не моргнул, обнаружив, что вместо мальчишки в экипаже сидит женщина. Впрочем, оно и к лучшему. Тратить время на расспросы и объяснения было некогда. В двух словах я изложил Гонзалину наш план. Он кивнул и только спросил, когда начинать. «Начинай прямо сейчас», — сказал я. «А кого нам ждать?» Гонзалин исчез. Я поглядел на Ясмин, но она уже спряталась под чадрой. Только глаза ее темные и живые смотрели неожиданно серьезно. Я хотел сказать на прощание какие-то подходящие к случаю слова, но какие слова тут подходили? Она по-прежнему молчала, в воздухе повисло какое-то томление. Я откашлялся. Что ж, рад был познакомиться с такой милой барышней, начал было я, но меня перебил рев мула и истошные вопли. Я высунул голову в окно, и глазам моим предстало чудовищное зрелище. Гонзолин не сумел справиться с мулом, и тот упал, придавив его к земле. Теперь двадцатипудовая туша билась на земле, И, лежа под ней ужасным голосом, вопил мой добрый слуга. Черводар стражники, и вся улица, а столбинев смотрели на происходящее. ганзалин погибал прямо у меня на глазах. Не тратя больше ни секунды, я рванулся к нему на помощь, но зацепился за какой-то крюк в тахтароване. Мой помощник заразил меня своим невезением, не иначе. — Пора бежать? — спросил Ясмин, глядя на меня чёрными, как спелые сливы, глазами. Эти слова подействовали на меня, как ковш холодной воды. Ну, конечно, как я мог забыть. Ведь все это только представление. И, кажется, спектакль удался. Несколько черводаров, преодолев оцепенение, кинулись помогать Гонзолину. «Бегите», — коротко сказал я Исмин. Прощание у нас не вышло. Да и какое могло быть прощание, ведь мы знакомы один день, а то, что она девушка, я узнал лишь в последний час. Но сейчас, глядя на нее, почему-то чувствовал я... Горечь, утраты и сожаления. Ясмин приоткрыла дверцу Тахтаравана, но прежде чем выскочить наружу, вдруг обернулась и обожгла меня взглядом черных глаз. Не знаю, как я пропустил миг, когда она оказалась совсем близко и прозевал мгновение, когда она коснулась рукой моей щеки. Или, может быть, не коснулась, а просто поднесла ладонь к лицу и подержала рядом одну только секунду. Это было как дуновение ветра, взмах бабочкиных крыльев. Спустя мгновение она выпорхнула из Тахтаравана. Еще несколько секунд, и Ясмин растворилась бы в толпе. Но в этот день счастливый случай был явно не на нашей стороне. Выпрыгивая из экипажа, Ясмин крайне неудачно наступила на камень. Ножка ее подвернулась, и она с легким стоном упала на землю. Я бросился на помощь, надеясь, что за неразберихой, поднятой Гонзолином, у нее будет время прийти в себя и исчезнуть, но, помогая ей подняться, я почувствовал за спиной жаркое дыхание лошади. Я обернулся. На меня злобно таращился унтер. Он что-то прошипел, потом ткнул пальцем в ясмин. Второй огромный ферраж подъехал к нам вплотную, теснил своей лошадью нас с барышней, За его спиной маячило сосредоточенное лицо Гонзолина, который прервал свою комедию, увидев, как оборачивается дело. Шаг за шагом мы с есмин пятились назад. Выбивание всадника из седла — дело не самое сложное. Захоти я, и через пару секунд Ферраж лежал бы на земле. Унтер что-то гневно прокричал по-персидски, огромный стражник замахнулся с саблей над моей головой, Гонзолин за его спиной сжался, как пружина, готовясь взвиться в воздух. Стражник все еще держал саблю над моей головой, не решаясь ни ударить, ни опустить, но тут на помощь пришла сама Эсмин. Она выбежала вперед и пронзительно закричала что-то по-персидски. Я не понял слов, но уловил общий смысл. Она кричала, что сдается. Фираж прорычал что-то чудовищным голосом и опустил саблю. — Сударня, я незаметно коснулся ясмин рукой. Я могу вас защитить. Это была хорошая мина при плохой игре. Не мог я защитить ее посреди персии. Мог лишь несколько отсрочить арест. — Не нужно. — так же тихо отвечала она. — Я не преступница. Я просто сбежала из дома. Меня вернут к родителям только и всего. Но я счастлива, что познакомилась с вами. Я увидела, что такое настоящий рыцарь. Она проскользнула мимо стражника и подошла к унчеру. Они перекинулись несколькими фразами. Фираж подал ей руку и помог влезть на коня позади себя. Оба полицейских вместе с Ясмин Рысью поскакали назад к Решту. На она повернулась и напоследок махнула мне рукой. — Рыцарь. — Мне стало горько. Какой я рыцарь, если не сумел уберечь доверившуюся мне девушку? — Господин, — услышал я словно сквозь сон, — — Господин, нам пора. Это подошел ко мне караван баши. Драмы драмами, а дело прежде всего. Если будем останавливаться из-за каждой девчонки, до Тегерана так и не доберемся, — говорил его красноречивый взгляд. Я молча полез обратно в Тахтараван и неожиданно увидел сидящего там Гонзолина. — Это мое место, — хмуро заметил я. — Будь любезен, подвинься. — Почему подвинься? — оскорбился тот. — Я жизнью рисковал. Я руку вывихнул из-за этого мула, и мне нельзя проехаться немного в уюте и покое?» Я махнул рукой. «Черт с тобой! Езжай, где хочешь!» Но тут же вспомнил кое-что. «Скажи, а ты не удивился, когда увидел вместо мальчишки девушку?» «Чего удивляться, на с самого начала там сидела», — отвечал гонзалин «Тут уже удивился я. Он что, сразу распознал в Ясмин девушку?» Гонзолин только плечами пожал. А как можно не распознать? Она ведет себя, как девушка, говорит, как девушка. Так, главное, пахнет, как девушка. Неужели господин этого сразу не заметил? Заметил? Отвечал я. Конечно, заметил. И именно поэтому решил ей помочь. Ты ведь знаешь, что такое кодекс рыцаря, обязанного опекать прекрасных дам? Гонзолин в ответ двусмысленно улыбнулся и сообщил, что всю жизнь был рыцарем. Или, говоря проще... не давал прохода прекрасным дамам, даже если они и не отвечали ему взаимностью. Глава 4. Цианистый калий Переночевав на постоялом дворе, мы продолжили путь. С утра к нашему каравану присоединилось семейство турецкого полковника Сергенко в составе самого полковника, его жены и его малолетней дочери. Я с большим удовольствием уступил им свой тахтараван, чем, кажется, вызвал недовольство караван Баши. Тот очень хотел усадить меня обратно, но я устал и не желал больше быть узником гигантского сундука с прорезями для воздуха. Правда, в тахтаровании моем ехали только жена и дочь полковника. Сам полковник предпочел горцевать на муле. Теперь мы двигались по горам». Дорога была живописной, но опасной. Дело усугублялось тем, что местные мулы почему-то упорно ходят по самому краю тропы. Время от времени они срываются вниз и находят себе тут упокоение. Это можно было понять по белым костям, которые щедро усеивали склоны. Во второй половине дня прямо перед нами разверзлась пропасть. Впрочем, пропасть оказалась небольшой, шириной футов 30 так что слово «разверзлась» тут не совсем подходит. Тем не менее, пропасть была достаточно глубокая, чтобы отпало всякое желание в нее падать. Прямо над ней повис хлипкий мостик без перил. Внизу шумела ледяная горная речка, из которой торчали острые камни. Было ясно, что падение вниз означает верную смерть. Правда, бревна на мосту были достаточно широкие, так что пройти мы должны были без всяких сложностей. Так, во всяком случае, казалось мне. Но если мой оптимизм объяснялся неопытностью, чем объяснялся оптимизм погонщиков, понять совершенно невозможно. Первым через мост двинулся наш семейный экипаж, который вел один из черводаров. Когда мулы ступили на мост, у меня вдруг возникло дурное предчувствие. Внимательный читатель уже, наверное, заметил, что дурные предчувствия возникают у меня с завидной регулярностью. Впрочем, тут я не вижу ничего страшного. Гораздо хуже, что предчувствия эти почти никогда меня не обманывают. Так случилось и в этот раз. Один из двух мулов, тащивших Тахтараван, вдруг поскользнулся и повалился грудью прямо на мост. Второй, не желая упасть в реку, уперся в мост всеми четырьмя ногами. Но на него теперь легла большая часть экипажа, а сам Тахтараван ужасающим образом накренился и опасно завис над бездной. Женщины и ребенок в экипаже ужасно закричали. Услышав вопли, первый мул в панике забился, пытаясь встать на ноги, но от этого Тахтараван покосился еще больше. Еще пара толчков, и весь экипаж вместе с мулами повалился бы прямо на камни. К счастью, Черводар, сопровождавший экипаж, наконец опомнился и бросился на первого мула, прижимая его к бревнам и не давая раскачивать Тахтараван. Было, однако, ясно, что силы не равны и долго он так не протянет. Ясно было и другое. Второй мул в одиночестве не удержит падающий Тахтараван. Пробраться к женщине и ребенку тоже было нельзя. Дорогу перегораживал покосившийся экипаж и стоящий мул, изо всех сил пытавшийся этот экипаж на мосту удержать. Пока я думал, Гонзолин с ловкостью циркового артиста пробежал по крайнему справа бревну и оказался возле дверки Тахтаравана. Я последовал за ним, думая только о том, чтобы не поскользнуться на мокрых бревнах, Лежащий мул снова начал биться, но мы с Гонзалином уже вытащили жену полковника и его малолетнюю дочь и быстро вели их на другую сторону моста. Едва мы успели ступить на твердую землю, как упавший мул вырвался из рук Черводара и, дергаясь, начал подниматься на ноги. К счастью, пока он лежал, Черводар успел выпрячь его из Тахтеравана. Но экипаж, оставшись без поддержки, покосился еще больше и медленно, как в страшном сне, стал обрушиваться в бездну. увлекая за собой оставшегося мула. Нужно ли говорить, что Тахтараван разбился при падении в дребезги а несчастный мул погиб? Караван Баши долго причитал над убытками и даже предъявил претензию полковнику. Дескать, мул поскользнулся из-за того, что жена его слишком дородная и перегрузила экипаж. Полковник, однако, отмахнулся от караванщика, как от мухи, и кинулся к Гонзолину, который спас его семейство. Тот вместе с черводарами осматривал оставшегося мула, пытаясь понять, насколько тот пострадал. Полковник отвлек моего слугу от этого почтенного занятия и стал обнимать и прижимать к сердцу. — К чему мне его объятия? Я не девушка, — сердился потом Гонзолин. — Лучше бы денег дал. Но с деньгами полковник расставаться не спешил. Видимо, семейство не настолько было ему дорого, чтобы платить за его спасение. Видя это, Гонзолин только тихо негодовал на скупость местных жителей, бормоча что-то вроде «Жадные собаки хуже макаки». Я утешал его, говоря, что эта пропасть наверняка не последняя, и он еще сможет спихнуть скупого полковника в реку где-нибудь подальше. — Смейтесь, смейтесь. — Только вот что я вам скажу, господин. Умула была подпилена подкова. — Обиженно заявил мой помощник. — Кто-то хотел. чтобы Токторован упал в пропасть. «Думаешь, кто-то покушался на жизнь полковничьей жены?» — удивился я. «При тут жена? Жена села туда в последний момент. В Токтороване должны были ехать вы. Это вас собирались убить». Шутить мне сразу расхотелось. Обсудив ситуацию с Гонзолином, мы решили, что впредь следует удвоить бдительность. Очень может быть, что невидимый враг предпримет новую попытку. Если, конечно, мы правы и охотиться действительно за мной.